Глава 17. Фэллон сражалась с Маликом и его копиями. Призрачные противники уже нанесли несколько ударов, и очень чувствительных. Время обучения подходило к концу, поэтому наставник решил, что боль, неотъемлемая часть сражения, должна стать частью тренировок. И зачаровал Клинки так, чтобы они не ранили до крови, но ощущения вызывали реалистичные. Так что когда меч одной из копий Маллика задел левое плечо Фелэн, та вздрогнула, как от настоящего пореза, но продолжила сражаться. Первые несколько боёв с повышенной реалистичностью она проиграла, потому что резкая боль заставляла терять хладнокровие, вызывала панику. Теперь было ясно, почему Маллик настоял на нововведении. Раны не только лишали равновесия, Но и делали слабее. Малик вынуждал ученицу бороться и с тем, и с другим, тренируя разум и тело. По её лицу тёк пот, а правая нога с трудом выдерживала напряжение после того, как наставник проткнул её мечом. Однако Фелон уже одолела двух из четырёх противников и теперь ожесточённо билась с самим Маликом и последним его фантомом. Она чувствовала, что долго не продержится. Всплеск адреналина уже прошёл. Поэтому метнула огненный шар в копию наставника, перекатилась по земле и полоснула мечом по лодыжке главного противника. А когда тот тяжело рухнул, пронзило его сердце, и без сил растянулась рядом. Всё болит. И у меня, согласился Маллик, хрипло дыша. Фэлен нахмурилась и приподнялась на локте, чтобы посмотреть на наставника. Его лицо было не просто усталым и потным, как у неё, но и смертельно бледным. Ты тоже ощущаешь боль, но зачем? Я же прохожу обучение, а не ты. Когда твой меч поражает противника, он чувствует это, по сему и мне должно. Фэлен с трудом поднялась на ноги, сходила к колодцу, и принесла ковш воды. «Пей. Тебе нет нужды сражаться, терпя боль. Да и вообще сражаться. Наколдуй копии. Тогда сможешь наблюдать со стороны и оценивать всю битву целиком». «Я пока мест в состоянии сам поднять меч», — проворчал Маллик, отпевая из ковша и поглядывая поверх него на ученицу. «И даже вынести талику боли». Она уже давно усвоила урок, лежавший на поверхности. Наставник был невероятно гордым человеком. «Мочь — одно дело. В твоем умении сражаться никто и не сомневался. Но необходимость — этого. Ведь задача учителя — оценивать способности ученика, а они лучше видны со стороны». «Желаешь защитить слабого старика, дитя?» — спросил Маллик, отпевая еще один глоток. «Маллик?» Этот слабый старик только что пронзил нас сквозь моё правое бедро. Фелен демонстративно потёрла ноющий синяк. Просто стараюсь быть практичной. Мы с тобой сражаемся почти каждый день уже больше года и изучили приёмы друг друга, темп, слабые места. Конечно, случаются и неожиданности, но чаще всего я уже знаю, что когда ты делаешь обманный выпад влево, нужно беречь правый бок. А когда планируешь прямую атаку, то слегка приподнимаешь правое плечо. В самом деле? Ага. Феленс снова улеглась на спину, чтобы немного облегчить боль от полученных травм, и принялась наблюдать за плавным движением белых облаков. Однако мне вряд ли доведётся когда-нибудь сражаться с противником, которого я смогу читать так же легко. Тогда в следующий раз будем биться левыми руками. левыми руками? Фелн невольно заинтересовалась. Не исключено, что настанет время перемен, но не сегодня. Сейчас рукопашная с четырьмя противниками, без оружия. Сейчас. Эй! Маллик отдал ученице ковш с остатками воды. И в бой. Я же воспользуюсь твоим любезным предложением и понаблюдаю. Но я ещё не оправилась от предыдущей Предлагаю ещё одно нововведение. С улыбкой перебил наставник. Представь, что в предыдущей схватке ты потеряла меч, и теперь тебе предстоит сражаться с четырьмя противниками голыми руками. У меня остался кинжал. Предположим, что он тоже потерян. Но магию-то хоть можно использовать, простонала Феллан. Она всегда с тобой. кивнул Малик. Ученица проглотила воду, отдала ковш обратно и встала. Рукопашные схватки ей нравились. Отец научил её основным приёмам бокса, карате и борьбы. За последние 2 года к ним прибавились разные стили кунг-фу и тхэквондо. Базовые позиции, ката, которые наставник заставлял повторять в качестве разминки, были близки фелэн. Ей нравились текучие и плавные движения, напоминавшие смертельно опасный танец. Малик создал четверых призрачных бойцов: двоих мужчин и двух женщин. Меньшая из соперниц выглядела наиболее внушительно, так как казалась одновременно очень гибкой и свирепой. Но самым опасным противником, похоже, был самый крупный из мужчин. Крепко сбитый, мощный и сильный, Скорее всего, его слабым местом окажется ловкость, рассудила Фелен и кинулась в бой, решив в первую очередь постараться обезвредить здоровяка. Она высоко подпрыгнула и выбросила вперёд пятку, метя ему в кодык, а затем едва ушла от удара в голову, сделав крувырок назад. После чего порывом волшебного ветра сбила противника с ног и метнулась ко второй женщине. Маллик наблюдал за ученицей, отмечая про себя, что той пока не удалось полностью овладеть оружием, телом, разумом, магией. Однако он был доволен достигнутыми результатами. И вдвойне доволен ее бесстрашием. Феллан пошатнулась, получив сразу два удара, касательный кулаком по скуле и серьезный, пяткой в бедро. Однако не отвлеклась на боль, и она не могла, и сумела использовать инерцию противника в своих интересах. Когда меньшая из женщин быстро скользнула фелн за спину и сбила соперницу с ног, та продолжила движение пинком. Удар оказался точным и пришёлся в пах оставшемуся мужчине. Пока тот пытался прийти в себя, огненный шар довершил начатое. Противник был повержен. Развернувшись к меньшей из женщин, Фелен успела поймать летящую ей в лицо ногу и оттолкнуть, свалив сразу обеих соперниц. Однако коротышка оказалась именно такой ловкой, как представлялось, и тут же вскочила, нанеся стремительный удар. Отбросив врагов назад с помощью магии, Фелен выиграла время, чтобы оправиться. Перед глазами всё плыло, в ушах звенело Рыхнув головой, она насела на крупную женщину, проведя серию быстрых ударов: кулаком в голову, ногой в бок, ногой в грудь с разворота. Этого хватило, чтобы свалить призрачную противницу на землю и наступив сапогом ей на ладонь, сломать руку. Однако удовлетворение от победы продержалось недолго. Фелон почувствовала, как вокруг пояса обвивается магический хлыст. И тут же опрокинулась назад. Не успев сгруппироваться, она неудачно приземлилась, подвернула лодыжку и вскрикнула от боли. И едва успела вскинуть руку, блокируя силовую волну. После удара головой о землю всё вокруг казалось размытым, а потом мун нескорослую противницу с кинжалом в руке удалось рассмотреть с трудом. В дело вступили инстинкты. Не раздумывая, Велен с помощью магии выдернула клинок из пальца соперницы и тут же метнула его в сердце раниной, которая уже подобралась вплотную. Велен поднялась на ноги, морщась от боли и пылая от ярости. "Стерва", прошипела она, сдерживая магический натиск кротышки. "Тебе конец". Затем усилила нажим, свободной рукой создавая огненный клинок. и бросила его в противницу. Та исчезла в языках пламени. Фэллон похромала к наставнику, но уже через пару шагов сдалась и опустилась на землю. «Я и не знала, что так умею. Мы не подозреваем о собственных возможностях, пока не окажемся загнанными в угол. Ты не говорил, что один из противников будет обладать магией? Думаешь, сражаться придется...» Лишь с простыми людьми? Нет, но предупредить-то можно было. Так нечестно. Войны и сражения чаще всего нечестны. Хмыкнул Маллик, подошёл к ученице и склонился, чтобы заглянуть ей в лицо. Перед глазами всё плывёт. Хм, похоже, лёгкое сотрясение. Зажмурься, я сейчас всё исправлю. И ещё левая лодыжка, пробормотала Феллан. подчиняясь по велению наставника. Она не сломана, но растяжение точно есть и серьёзное. Сейчас исцелю. Дыши медленно и ровно. Звон в ушах прошёл, и она постаралась расслабиться. Это почти удалось, но тут Малик приступил к лечению лодыжки. Резкая боль прошила ногу. Перед глазами поплыла красная пелена». Желудок подкатил к самому горлу. Фелон представила себе дурноту, как лесной пруд, по которому пошли волны, и попыталась разгладить его поверхность, успокоить, усмирить. Руки мальчика скользнули по ноющему синяку на бедре, затем, к удивлению ученицы, осторожно провели по её лицу. Ты же всегда говоришь, что синяки Это зримое напоминание о том, что в следующий раз нужно быть быстрее и сильнее, сообразительнее, полувопросительно произнесла Фелэн, встречаясь с наставником взглядом. Не думаю, что этот бой ты позабудешь. Как тебе удалось создать огненный клинок в порыве ярости? призналась она, чувствуя себя сонной и медлительной после исцеления. Затем подтянула колени к груди и опёрлась на них щекой. У той катышки был кинжал. Ты говорил без оружия. Она нарушила правило, как поступят многие противники, которые тебе встретятся. Попробуй встать и опереться на лодыжку, велел Маллик, помогая ученице подняться на ноги и проследил за её походкой. Немного ноет, прокомментировала Феллан. Но не болит. Могу переносить весь тело. Тошнота, головокружение. Нет, всё прошло. Тогда час отдохни. Удовлетворённо кивнув, сказал Малик: "Потом смешай шесть разных снадобий по памяти, придумай ещё два по собственной рецептуре, и можешь быть свободна до обеда. После зельяварения я хочу воспользоваться кристаллом и отправиться в Нью-Йорк. Я не могу этого разрешить". Опять эти не могу, не позволю, нельзя, подумала Феллон. На каждое согласие, вырванное у наставника, она получала два десятка отказов. Нью-Йорк и Вашингтон до сих пор охвачены гражданской войной, и там находится огромное количество тёмных уникумов. Рано или поздно нам придётся захватить эти города. Как я смогу справиться с этой задачей, если не взгляну, что там происходит? Ты сам всегда говоришь: Нужно смотреть, чтобы видеть. Время ещё не пришло. А, ещё одна твоя любимая присказка, всплеснула руками Фелен. И обе они чистая правда. Ты обязательно посмотришь и всё увидишь, когда настанет время. А если я отправлюсь в прошлое, чтобы взглянуть на Нью-Йорк, который так любила мама. Она ожидала отказа. а потом приготовила другой вариант заранее. Город, где они с отцом познакомились и жили. Пожалуйста, разреши. Неплохая стратегия, хмыкнул Малик. Сначала попроси заведомо невозможное, а затем уже нечто меньшее. Так гораздо выше шанс получить согласие. Нет, не совсем, возразила Фелен, хотя это тоже было частью плана. Мне действительно гораздо больше хочется увидеть настоящее, а не прошлое. Но если первый вариант опасен, то я не против хоть посмотреть на города, пусть и много лет назад. Она пожала плечами. Это почти одно и то же. Значит, стратегия заключалась в том, чтобы взять противника измором? Тоже часто срабатывает. И в этом случае, с надеждой спросила Фелен. «Дам ответ, когда закончишь со снадобьями. Иди же. Я желаю провести этот час в саду. В тишине. Я приму душ». Горячая вода до сих пор казалась подарком небес. Пусть старые трубы стучали, а строи скорее плевались, чем лились. Легкое постукивание теплых капель по коже избавило от напряжения в мышцах и последних неприятных симптомов. Мыло, подаренное феями, пахло лесом, зелёным, мягким, тихим. Одеваясь, Феллан строила планы на день. Оставшееся время она посвятит чтению, потом быстро расправится со снадобьями. В голове уже давно крутились возможные рецепты для двух зелий: вызывающего туман и ослепляющего врагов. После этого можно будет наконец отправиться через хрустальный шар в город, который так любила мама, увидеть родителей вместе. Наверняка Малик догадался о настоящей цели ученицы. Однако он точно не позволит провести там больше часа. Придётся постараться, чтобы всё успеть, всё увидеть. Фэлон планировала дождаться благоприятного момента и выпросить разрешение побывать в другом месте, например, возле каменного круга. сложившего первой завесой. Он являлся ей во сне вместе с манящими лугами, лесами и холмами. Хрустальный шар стоял на столе, такой доступный, готовый перенести куда угодно прямо сейчас. Но Фелан не хотела предавать доверие наставника. Она ни за что не подвергнет себя опасности, уйдя без его ведома. Но ведь никто не запрещал ей смотреть. Покажи мне первый щит, попросила она, положив руку на шар. Только покажи, не перенося туда. Перед её глазами тут же возник круг камней. В отличие от наведения вместо луны в небе светило солнце. Во все стороны раскинулись зелёно-золотые поля, заросшие и некошенные. Колючки и сорняки заполнили пространство. Не вдалеке спокойно бродил олень. Пологие холмы тянулись до самого горизонта. Свет просачивался сквозь деревья и перемежался ажурными тенями. А в самом центре высились серые каменные глыбы, окружавшие почерневший клок земли. Даже сквозь кристалл Фелан ощущала отголоски от гремевшей битвы между двумя силами тьмой и светом. Издалека долетали пение птиц, шорох ветра в траве, эхо пустых пространств. Спустя пару минут выжженный круг земли вздрогнул, запульсировал, забился, словно чёрное сердце. Все звуки тут же стихли, уступив карканью ворон. Их стая закрыла небо. Лес потемнел, когда между деревьями начали просачиваться струйки тумана. Они ползли как щупальца как змеи, стягиваясь к каменным глыбам. Из непроглядной мглы, из тумана раздался шипящий голос. "Моё". Это слово потянулось к Фелен, цепляясь за неё точно когтями. Голос в глубине хрустального шара, голос в её сознании произнёс: "Приди ко мне". От страха кровь застыла в жилах. Когти пронзили кожу, породив острую боль в перемешку с темным наслаждением. Фэллон покачнулась, ощущая, как внутри нее что-то забилось, что-то горячее и скользкое. Она содрогнулась, сопротивляясь, напуганная, неуверенная, возбужденная. «Если оказаться там, то можно будет узнать больше, почувствовать больше, увидеть больше». Круг выжженной земли — Запульсировал чаще в такт её сердцу. Карканье ворон стало громче. Свет же померк, потускнел, превращаясь в тьму. С ужасом Фелен отдёрнула руку, едва не вскрикнув, когда когти оцарапали тыльную сторону ладони. Нет. Она перевела дыхание. Нет, я не приду к тебе и заберу то, что получено обманом. Возвращайся в ад. Тот же инстинкт, что помог создать огненный кинжал, подсказал выплеснуть внутренний свет через хрустальный шар. Вороны забились и попадали на землю. Тьма с шипением отпрянула. Пелен медленно сделала пару шагов назад, обернулась и увидела застывшего в дверях мальлика. Он держал меч. "Я не хотела. Что ты натворила?" требовательно спросил наставник Ты вошла внутрь шара? Нет, нет, клянусь. Я просто хотела взглянуть на первую завесу. Это место являлось мне во снах. Оно пустое сейчас, но не умерло. Свет и тьма до сих пор сражаются. Тьма победила и потянулась ко мне. Фалон посмотрела на руку. На коже не осталось и следа царапин. Заговорила, вцепилась когтями Тогда я почувствовала стыд, накатил вместе с раскаянием. Тьма заставила меня почувствовать: "Я всё понимаю", кивнул Малик и убрал меч в ножны. Соблазн сильное оружие. Ты отказалась от него и восстала, уничтожив вестника. Но ты уверена, что не поддалась, не шагнула туда хотя бы на секунду не намеренно? Уверена? Кристальный шар принадлежит мне. Как бы ни была сильна тьма, она не может затянуть меня внутрь помимо воли. На мгновение я почти уступила, захотела туда отправиться, но не сделала этого. Как ты узнал, что мне нужна помощь? Ты позвала меня мысленно. Я всегда явлюсь, если понадобиблю с тебе. А ты тоже можешь меня позвать. Да. Значит, и я тоже всегда явлюсь, если понадобиблю с тебе. Ты отлично справилась. Мягко произнёс Маллик, кладя руку на её плечо. Теперь идём на кухню. После такого испытания неплохо бы поесть. А потом за работу. Я голодна, кивнула Фелан. И уже готова посвятить время смешиванию зелий вместо Ты это слышишь? Слышишь что? Что-то вроде пения. Может, феи решили нас навестить? Только это не феи. Действительно, не совсем похоже, согласилась Фелен. Мелодия переполняла её, звенела внутри. Но очень красиво. Ничего больше не говоря, она вышла из спальни и пошла в сторону мастерской. Маллик последовал за ученицей. Её же словно звали тысячи хрустальных голосов, нежно и музыкально, скорее приглашая, чем настаивая. Двери запертого шкафа были распахнуты Настиш. Внутри сиял и пульсировал свет, как за несколько минут до того, пульсировала осквернённая тьмой земля. Ты открыл его, спросила Фелэн. Нет. Ты. Но как отвергнув соблазны тьмы, выбрав честь и приняв свою судьбу. Теперь возьми то, что принадлежит тебе по праву дитя. Чувствуя, как сердце грохочет в груди, Фелэн приблизилась к шкафу. В самом центре сияния лежала толстая книга. Обложку покрывали магические символы. Именно от фолианта и исходила мелодия, похожая на песню арфы и перезвон колокольчиков. Этот зов будил что-то в душе. Она теперь моя, и книга, и всё, что в ней, если ты примешь этот дар. Здесь твоя стезя снова разветвляется, Фелан Свифт. Решение остаётся за тобой. Внутри неё, над ней, Сквозь неё звенела, билась, звала мелодия. Избранная, спасительница мира шагнула в свет и взяла книгу. Надо же, совсем лёгкая. О, дитя, как же ты ошибаешься, подумал мальчик. Груз её под силу вынести лишь величайшим. Древнее пророчество гласит: И откроет девог книгу заклинаний, и всё, что в той книге, станет доступно ей. Знание же откроет путь к колодцу света. Там она возьмёт щит и меч, выкованные светом, закалённые пламенем. Так явится избранная. Феллан открыла книгу. Мелодия зазвучала громче, превратилась в громовой многоголосый хор. Страницы зашелестели от невидимого ветра, тёплого и непослушного, несущего запах земли и моря, цветов и трав. На последнем листе вспыхнул огонь и написал имя Феллан. Сила, окутавшая её магией, выбила из лёгких весь воздух. Магия была повсюду, внутри и снаружи, сверху и снизу. Фелен запрокинула голову, закатила глаза и раскинула руки, впитывая разлитую мощь, вбирая своё наследие. Как и в ночь рождения избранной, небо прорезали молнии, а деревья закачались от ураганного ветра. Мелодия нарастала, звеня на батам в тёплом бушующем воздухе. Сквозь окна в крыше были видны вспышки света. Когда буря закончилась, когда мелодия утихла, Феллан закрыла книгу. Столько всего сразу. Каждое когда-либо написанное, произнесённое или наложенное заклинание. Тёмное и светлое, злое и доброе. Теперь все они принадлежат тебе. Это знание и ответственность за него принадлежат тебе. Это великий дар и ещё более великая ноша. Другие могут открыть книгу, но она не заговорит с ними. Мой родной отец заплатил огромную цену, чтобы я сейчас стояла здесь. Всему есть цена, и мне это прекрасно известно. Но также известно, что цена, которую отказываются платить, гораздо выше. Фелэн отложила фолиант, не снимая руки с обложки. Вначале эта книга была твоей. Нет. Никогда она не принадлежала мне, покачал головой Малик. Я помогал создавать её и оберегал очень долгое время. Таков был мой долг. Он положил свою ладонь поверх руки ученицы. Ты войдёшь в колодец света, Фелен Свифт. Да, ответила она и медленно выдохнула, прежде чем подойти к шкафу, из которого лилось ослепительное сияние. Вот только я оставила свой меч в спальне. Он тебе не понадобится, заверил Маллик, отступая назад и складывая руки на груди. Доверяя словам наставника, доверяя себе, Фелэн последний раз оглянулась на него. Шагнула в свет и прыгнула. Она опускалась всё ниже и ниже, окружённая белыми сверкающими стенами. Воздух беззвучно проносился мимо. Свет водоворотом кружил над её головой и мерцал внизу. Наконец, Фелэн приземлилась на светящееся дно колодца. Мерцание то становилось ярче, то чуть угасало. пульсировало в такт биению её сердца, пылыхалося вокруг, как вода, трепетало, как крылья бабочки. Свет коснулся её, вызвав поток воспоминаний: ферма, семья, поездки верхом по полям, прогулки по лесу, гудение пчёл, развешенное на просушку бельё, хлопающее на ветру. Многие годы сверхъестественные силы защищали саму Феллон и её близких. Она подумала о Максе Феллоне, который подарил ей жизнь и пожертвовал собой ради неё, о Саймоне Свифте, который подарил ей беззаботное и счастливое детство. Их имена навечно переплелись в дочери. Она подумала о Мике, Твиле, Томасе и обо всех, кого она знала и о ком заботилась. подумала об огромных городах и о опустевших полях о людях нью-хоп и обо всех, кто как они сражался за жизнь и созидание подумала о маллике, который прождал сотни лет, чтобы воспитать избранную, чтобы она теперь стояла там, где сейчас стоит выбор оставался за ней, но путь ей проложили все они купаясь в ослепительном сиянии, фелен смотрела на углубление, заполненное огнём. Ещё одно испытание, пробормотала она. На этот раз веры. Все они верили в меня, а я верю в них и в свет. С этими словами она шагнула вперёд и склонилась над пламенем, ощутив опаляющий жар и зажмуриваясь от яркого света. Я сделала свой выбор. Услышьте же мой голос. В свете и пламени я приношу обет и принимаю то, что даровано богами. Я, ваша дочь, дитя ветра и огня, земли и воды. С этой магией я принимаю бой. С этим мечом и щитом я вступлю в битву. Пален потянула руки и достала из огня щит и меч. Теперь они принадлежат мне, как книга филин, волк и конь. А я принадлежу им. Она повесила на локоть щит, на котором красовался пятиконечный символ, воплощающий магию стихий. Затем вскинула меч с тем же символом на рукояти. Клинок сверкнул, серебряный, как крылья леоха, и пламя, бежавшее по лезвию, Вспыхнуло ослепительно белым светом. Так в свете и пламени явилась избранная. Малик ждал её. Он знал, что она сделала выбор. В этот момент небо озарила молния, а свечи вспыхнули ярким белым пламенем. А ещё для мужчины, больше тысячи лет прождавшего пришествия избранной, вновь начался отсчёт времени. Маллик понял, что наконец познает течение жизни. И от всей души благословил Фелон. Он принёс ножны, уже многие годы ждавший именно этого дня, и положил возле книги заклинаний. Когда его ученица, нет, избранная, шагнула в комнату, свет за её спиной померк, но не перестал отражаться в её глазах, на её лице Маллик преклонил колени. Ты что, встань. Я сотни лет ждал этого момента и хочу, как следует его осознать. Так что не мешай, дитя. Я вручаю свой меч, свою магию и свою жизнь тебе, Фелан Свифт, и клянусь в верности тебе, избранная. Хорошо, но, пожалуйста, встань. Мне от этого не по себе. Некоторые вещи не меняются, произнёс Малик, поднимаясь на ноги. Не нужно клясться в том, что мне и так уже известно, сказала Феллен и оглянулась на шкаф, мягкое свечение которого уже почти исчезло. Колодец это что-то невероятное, и он действительно состоит из света, очень яркого, но в то же время текучего и плавного, как вода. Думаю, именно поэтому его так назвали. А огонь. Я видела среди языков пламени щит и меч. Они мерцали чистым золотом, но оказались серебряными. И возникло ощущение, что они принадлежат мне. Так и есть. Просто ты когда-нибудь спускался туда, в колодец света. Однажды, давным-давно, Когда оставил щит и меч для тебя. Ты положил их туда, прошептала Фелан. И изготовил для тебя ножны. Они прекрасны, выдохнула она. Ты дашь имя мечу. Это традиция, пояснил Малик. И то, что добавляет силы оружию. Солос свет. Доброе имя. Ты позволишь мне высечь его на лезвие? спросил он. Фелен протянула меч наставнику. Тронутый проявленным доверием, тот принял волшебный клинок и касанием пальцев вывел буквы на гладком серебре. Желаешь присесть? Такое ощущение, что я могла бы пробежать миль 10 без остановки, возбуждённо произнесла она, меря широкими шагами комнату и вертя меч в руках. Так что на лезвие то и дело вспыхивали блики отражённого солнечного света. Присядь, пожалуйста, попросил Малик, и Фелен послушалась, хотя и излучала нервную энергию. Мне больше нечему тебя научить. Что? Она прекратила любоваться волшебным оружием и вскинула глаза на наставника. Тебе известно больше заклятий, чем мне. Все знания находятся теперь внутри тебя, в купес силами, намного превышающими мои. Но чем мы теперь будем заниматься? За оставшееся время я помогу тебе отточить мастерство и научиться концентрировать энергию. Вместе мы упорядочим то, что было дано тебе сегодня. Из книги, из колодца? Да. Но ты уже открыла книгу. и приняла меч и щит. Я не могу заставить тебя остаться здесь. Однако прошу довериться мне ещё раз. Это время необходимо для завершения обучения. Ты имеешь в виду, что я могу отправиться домой хоть сейчас? Слова мальчика пронзили Фелен в самое сердце, будто стрела. Да. Ты успешно прошла испытание, приняла своё предназначение. Обрела знания, отточила навыки. Но ты всё равно считаешь, что нужно продолжить обучение. Да. Я хочу домой. Фелон вскочила и принялась шагать из угла в угол. И иногда скучаю по родным, так что становится тяжело дышать. Приходится вспоминать запах маминых волос, прикосновение папиных рук, голоса братьев. только тогда удаётся сделать следующий вдох. Мне так хочется домой. Теперь выбор за тобой. Я хочу домой, повторила она. Но также знаю, что эти 2 года, уже почти 2, требовались не только для моего обучения, но ещё и для того, чтобы я привыкла находиться вдали от родных. Это знание обретено не из книги заклинаний, Остров, взглянув на Фейлен, заметил Малик. Оно выведено логически. Ты большой поклонник логики. Я понимаю, что не смогу остаться на ферме с семьёй. Не представляю, куда придётся отправиться, далеко ли, надолго ли. Но дома мне больше не жить. И 2 года здесь призваны облегчить расставание. Я буду скучать по родным, но сумею вынести разлуку. И это же касается и их, так? Им тоже будет легче. Да, кивнул Малик. Мне прекрасно известно, что обучение ещё не закончено, вздохнула Фелен, вновь опускаясь на скамью. И что ты поможешь его завершить? Поэтому я останусь здесь, чтобы мы продолжили работу. Но когда вернусь домой, то хочу побыть какое-то время с семьёй. Прежде чем я покину их снова, Нужно кое-что сделать там. Защитить родных. Тебе решать. Значит, решено. Я смогу уехать с чистым сердцем только после того, как удостоверюсь, что мои близкие будут в безопасности. Хорошо. Пока же отправляйся с Фаулбаном и Таиши на охоту или прокатись на Леохе. Оставшийся день у тебя свободен. Но я еще не смешала с надобья... Зато ты сделала нечто куда более значительное. И всё же я выполню твоё задание. Фелен встала и ухмыльнулась. Много времени это не займёт. Какая самоуверенность, фыркнул Малик. Нет, просто уверенность в себе, поправила его ученица и принялась за дело.